Глава 18. Эхо снежной ночи Малышка очнулась через два дня. Распахнула свои невозможно синие глазки в тот миг, когда я заботливо поправляла одеяло. Обычно спросонье шумят дети, но в этом случае пищала и я. От счастья и на весь лазарет. Я вылетела из палаты, чтобы не пугать ребенка и сразу помчалась к Эстер. Все это время она и другие целители практически не отдыхали, наблюдая за малышами и прислушиваясь к малейшим всполохам магии. Но момент пробуждения первого ребенка пропустили. — Лейлин, какая ты умница! — с нежностью произнес олов поднимая девчушку на руки. Мне было невыносимо смотреть на безликие номерки возле кроваток, поэтому я начала придумывать для детей имена. Меня единодушно поддержали, но детей было очень много, а мы старались подобрать для каждого имя со смыслом. Так что работа затянулась. Лейлин в переводе с драконьего означала «искра надеждой. «Настоящий боец», — добавил олов И командир, — рассмеялась Эстер, — проснулась первой и повела за собой остальных. Из соседней палаты послышался плач. Малыши начали приходить в себя один за другим, только не все просыпались тихо, как Лейлин. Некоторые устроили настоящий концерт, но эти голоса казались музыкой. Целители носились от колыбели к колыбели, проверяя каждого, а затем поручали их нянечкам «нужно покормить детей». Первый раз было очень тревожно. Малютки слишком долго пробыли в заморозке мертвой королевы. Они были истощены, и мы понятия не имели, какая реакция последует на смесь молока и восстанавливающего зелья. К счастью, пока все шло относительно неплохо. Только пять малышей отреагировали хуже других. И были очень слабыми, но шансы их выходить были отличные. Таэль и Эстер лично занимались этим вопросом. Оставалось решить, что делать дальше. В отличие от Алина и теневых драконов, которых Эстер и Титаны спасли раньше, малыши из Сумеречной Империи были сиротами. Родители добровольно отнесли их на опушку хрустальной тишины и оставили там, Поэтому возвращать их домой мы не собирались. Найти для них новые семьи вполне реально, но проблема в том, что малышей много, и все они с особенностями. У большинства нарушена связь с драконом. Если у них случится первый оборот, он будет очень поздним и сложным. Первое время за детьми должны присматривать или титаны, или главы могущественных кланов, Только их силы хватит, чтобы помочь, если зверь сойдет с ума после ледяного плена в юге. Поэтому олов предложил создать приют и исследовательский центр для детей, чья искра повреждена с рождения. Сам варинка был таким же. В королевстве серебряного льда его дар считался дефектным, ведь он не унаследовал семейную целительскую магию. Из-за марка Ингаско распространившего слух, что подобное «признак скверны и вырождения крови рода», от таких детей спешили избавиться, чтобы не навлечь беду на всю семью. В темной империи подобного закона, к счастью, не существовало. Но если мы хотим изменить и отношение к особенно малышам в Ледяном королевстве, нужно делать это постепенно. Исследовательский центр — Прекрасная возможность наблюдать за подрастающими малышами, помогая им привыкнуть к своей звериной ипостаси, а заодно и шанс выяснить, какие способности есть у каждого ребенка. Эстер подозревала, что мертвечиха не зря предпочитала именно дефектных детей. Искра, заточенная только на один вид магии, обычно была очень мощной. Тот же олов Сын древнейшего целительского рода совершенно не владел этой силой, не мог использовать защитную или боевую магию. Даже сложные бытовые плетения у него не получались. Зато в ментальном искусстве ему не было равных. Он мог воздействовать на огромную толпу, а не только на одного конкретного мага. А еще его заклинания действовали на призраков и даже драконов. На последних слабее. Починить взрослого и полного сил зверя он пока не мог, но успокоить разбушевавшегося во время оборота малыша или раненого дракона вполне. Если догадки Эстер верны, каждый спасенный ребенок уникален и в будущем может стать магическим гением. Главное — не упустить пробуждение дара, чтобы искра не выжгла их ослабленное тело. олов «Как продвигаются переговоры насчет приюта?» — спросила я. «Идею все поддержали», — бодро сообщил светлейший. «Мой отец тоже вызвался работать там». «Заполучить одного из сильнейших целителей ледяной империи дорогого стоит?» — улыбнулась. «Трех сразу», — поправил олов «Эстер, само собой, участвует, но Латифу тоже в восторге». А у нее огромный опыт работы именно с младенцами. Из соседней палаты вновь раздался бодрый писк. Очень громкий и настойчивый. Кажется, кто-то из пробудившихся дракончиков проголодался. А может, просто не хотел расставаться с нянечкой? Дети очень чутко реагировали на живое тепло. Мы боялись, что они будут долго привыкать, но вышло наоборот. Едва очнувшись, Они упорно просились на руки и возмущались, стоило вернуть их в колыбель, словно пытались наверстать упущенное и хоть немного понежиться в ласковых объятиях. Сердце болезненно ныло от мыслей, через что им пришлось пройти. Немного успокаивало, что малютки не вспомнят о случившемся, когда повзрослеют, и не узнают жуткую правду о том, что родители отнесли их умирать в лес, из-за мнимого дефекта. Здесь их окружат любовью и заботой. — Как поживают наши бойцы? — спросил Тиль. — Лейлин хорошо кушает и спит, — отчитался олов На магию тоже реагируют лучше всех. Такими темпами за пару недель наберет недостающий вес. Я невольно улыбнулась. Успехами Лейлин гордилась как собственными. Она неуловимо напоминала меня, такая же пленница вечного льда. Но Кроха сумела выбраться из тьмы полуночницы и вернулась в мир живых. Я считала это хорошим знаком. Надеюсь, скоро и я вновь обрету тело. «Генерал, как хорошо, что вы здесь!» — улыбнулась Эстер. «Я как раз хотела отправить вам сообщение. Получится встретиться через час?» Теле согласно кивнул. Ритуал сработал даже лучше, чем мы смели надеяться. Если повезет, сегодня огонечек окончательно добьет ненавистное проклятие. «Хольда, сможешь присутствовать? Скорее всего, понадобится твоя помощь». «Конечно», — голос предательски дрогнул. «До сегодняшнего дня меня не пускали на сеансы лечения, и я очень волновалась». Малышка Лейлин вдруг завозилась на руках у Олафа и запищала, очаровав нас белозубой улыбкой, искренней и светлой, наполненной желанием жить и любить. Я улыбнулась в ответ, и сковавшая меня тревога отступила. «Если это крохотное существо нашло в себе силы бороться, то и мы выстоим». «Вы очень похожи», — неожиданно произнес Тиль, забирая у Олафа малышку. Можно?.. Светлейший передал ему Лайлин, и я подлетела ближе, любуясь порозовевшими щечками девочки. Она забавно морщила носик, словно размышляя, закричать снова или все же вздремнуть. Тель начал бережно укачивать ее, и малышка успокоилась, расслабилась, закрыла глазки и тихонько засопела. Аура Титана действовала безотказно. Дети чутко реагировали на присутствие древнего, сильного дракона и быстро затихали. Вскоре в лазарете повисла тишина, но тель все равно не выпускал из рук кроху. А я любовалась им. Было в этой картине что-то особенно трогательное, нежное. Я подкралась еще ближе, пользуясь тем, что магия снежных лилий сделала мою ауру неопасной для живых. Я даже могла ненадолго касаться детей, но не Тиля. Он по-прежнему оставался под запретом, поэтому я лишь смотрела на него и мирно спящую малышку, а еще на наше отражение в окне. Оно было едва уловимым, но воображение само дорисовало детали. Мы выглядели как настоящая семья. Так. Лейлин я забираю, едва слышно произнес Олуф, приблизившись к нам и разрушая идилию. Ей пора на магическую подпитку. Препятствовать лечению никто не стал, тель смиренно вернул ребенка. В момент активации кристаллов целители попросили всех посетителей и даже нянечек покинуть лазарет. У нас еще осталось немного времени. «Не хочешь прогуляться?» — спросил Тиль. Я растерянно кивнула. Мы вышли в сад. Сейчас здесь было пусто и тихо. Как раз то, что нужно. Я хотела собраться с мыслями перед началом лечения, но я хочу удочерить малышку Лейлин! Ошарашил Тиль. Вначале растерялась. Эта мысль не отпускала меня. Я хотела обсудить возможности опеки, после того, как верну себе тело. Но удочерение? О таком я не смела и мечтать. Ты, правда, готов к этому?» Прошептала. «Мы будем первой парой, у которой дети случились раньше первой ночи». Тель лукаво улыбнулся, и мои щеки полыхнули румянцем. «У тебя уникальный талант смущать даже призраков». Прекрасный талант, как по мне. Он заливисто рассмеялся. Но, что касается малышки, я говорил серьезно. И дело не только в том, что этим детям нужен особый уход и помощь целителей. У драконов дети редкость. Мы очень трепетно к ним относимся и не делаем различия между приемными детьми и родными. Имеет значение лишь магическая совместимость. Я не совсем понимаю. Эта малышка очень ярко реагирует на мою магию и пытается подпитаться от моей ауры, будто от источника. Раньше я бы присек подобное из-за проклятия, но сейчас оно уже не представляет угрозы. Я не могу передать аркан вместе с магией, зато могу помочь этому ребенку. «Мы можем», — улыбнулась. Я и сама привязалась к ней. Даже объяснить сложно, почему. Просто я сразу заметил, что вы похожи. Согласна. Если ты переживаешь о других детях... Крестов сказал, что на них уже выстроилась огромная очередь. «Очередь!» — воскликнула. «Но мы же...» «Только что спасли их!» — усмехнулся Тиль. «Да, но новости разлетаются моментально. Совет драконьих кланов согласовал создание приюта, и каждый глава уже предложил списки семей, которые желают взять малыша под опеку. Главы кланов выбрали семьи, которые давно мечтают, но не могут иметь детей. И несколько семей, у которых есть дети, но они давно выросли. Им отдадут самых сложных малышей. У них есть опыт, кивнула, это логично, но все же исследовательский центр мы все равно создадим. И целители отдадут детей только после того, как убедятся, что это для них безопасно, — заверил Тиль. Скорее всего, и нам с тобой придется некоторое время пожить здесь. Я уже присмотрел дом неподалеку от дворца. Когда ты успел? — охнула. В перерывах между лечением. Хотел, чтобы мы вместе наведались туда после ночи кровавой луны. Он умолк и в синих глазах сверкнули искры. На самом деле я присмотрел десять домов на случай, если первый тебе не понравится. Я рассмеялась, не сдерживая эмоций. Признание тронуло и очаровало. Пока я боялась даже думать и мечтать о нашем будущем, а он уже выбрал дом. Мне понравится любой дом в котором мы сможем быть вместе, призналась. И, если это возможно, я бы хотела посмотреть на него до боя с Вараном. Я устала от бесконечных сражений. Спасение детей стало переломным моментом для всех. Глядя на крохотных дракончиков, я чувствовала, что все было не зря. Но сейчас я остро нуждалась в небольшой передышке. Осколок мира и тепла. «Тихой жизни, как напоминание о том, ради чего мы сражаемся и живем». «Мы можем прогуляться туда после лечения», — с нежностью ответил Тиль. Похоже, он очень переживал, как я отреагирую. «Я не сбегу и уже никуда не исчезну», — напомнила. «Пока не станешь моей женой, не поверю», — заверил любимый. Его коммуникатор неожиданно запищал. Эстер справилась быстрее, чем планировала. Пояснил он, прочитав сообщение. Нам пора возвращаться». Я робко кивнула. Хотелось обнять его на удачу или хотя бы взять за руку, крепко сжав ладонь и молясь. Но прикосновения пока оставались недостижимой мечтой. Возможно, именно сегодня наши надежды, наконец, станут реальностью. Расскажи о доме, который ты выбрал. Я пыталась унять волнение и верила, что на этот раз все получится. Но ветер свистел все сильнее, и снежинки то и дело взлетали ввысь, поднимаясь от земли серебристыми волнами, выдавая мои эмоции. Только от веяла веяло непоколебимым спокойствием. Он очень уютный, с роскошным садом. Там можно без проблем разместить твою мастерскую. — Мастерскую? — Да. Разве ты больше не создаешь ледяные скульптуры? — удивился Тиль. — Создаю, но... Осеклась, вспомнив о своих любимых статуях. Тех самых, что сейчас покоились на дне полуночницы. Интересно, что с ними будет, когда я сдам пост в юге и вернусь в мир живых. Они растают, лишившись магической подпитки, или навеки останутся в храме, как символ моей тоски и былого одиночества. Я бы хотела сохранить некоторые из них, прошептала, именно теперь, когда самое страшное осталось позади. Сейчас я особенно понимала Джайну. Воспоминания стали моей силой и путеводной звездой. Даже боль давала мне шанс заставляя двигаться дальше. Без нее я блуждала во тьме, как слепой котенок. Мне не хотелось снова терять себя, позабыв, через что мы с Тилем прошли, чтобы обрести счастье. «Если ты сумела набрать воды из истоков хаоса, то и со статуями проблем возникнуть не должно», — ответил Тиль. «Мы с Аидом поможем поднять их». «Мне бы тоже хотелось сохранить скульптуры, но еще больше я хочу увидеть, как ты создаешь новые. Твои навыки теперь не уступают моим. Я вспомнила о розе и нашем ледяном поцелуе. Всю дорогу мы говорили о будущем и мечтали. Я и не заметила, как мы добрались. Эстер ждала нас, заканчивая расставлять склянки с зельями на столе. Когда мы вошли, она кивком указала телю на постель. «Снимите рубашку и ложитесь. Хольда, мне чуть позже понадобится твоя магия. Я пытаюсь полностью выкорчивать остатки аркана. Я все сделаю», — с готовностью ответила. Вспомнилось, как долго мы спорили и сомневались. Вначале хотели отложить последний этап лечения и провести его после зачистки проклятого леса, когда вернем бриллиант в храм и добьем мертвую королеву. Но цепи из зачарованного льда выпили большую часть заклинания, и Эстер решила не терять времени. Она уже трижды подрезала иссохшие ветви аркана. И если до ритуала печати проклятия растекались по груди Тиля, затрагивая шею и плечо, то сейчас остатки плетения сконцентрировались чуть ниже ключицы. Три белых полоски — следы от когтей архистрыги. Той самой, что ранило тели в лесу 18 лет назад. Так и возникло это жуткое проклятие. Теле лег на постель, а я подлетела ближе, вновь пристально рассматривая его. Раны, полученные во время дикой охоты, уже полностью затянулись. Благодаря лечению Эстер и священному эликсиру, от них даже следов не осталось. Взгляд скользнул выше. Я поймала хитрую улыбку Тиля. Ему нравилось, что я так пристально разглядываю его. Но к нам подошла Эстер, и начался ритуал. Атмосфера в комнате моментально стала напряженной. Теперь я неотрывно следила за каждым движением целительницы и всполохами ее магии. Огонечек вновь использовала техники другого мира, подсекая корни проклятия и словно вырезая их невидимыми ножницами, а после ювелирно сшивала образовавшиеся разрывы на ауре дракона. Не знаю, сколько прошло времени. По ощущениям, вечность. Как только целительница уничтожила последнюю ветвь аркана, тут же подала мне сигнал. Я призвала магию. Пока не приближалась к Тилю и не касалась его, но вокруг постели заплясали мерцающие снежинки. Эстер в это время сканировала его ауру и следила, как магия дракона реагирует на мою. Я тоже следила, затаив дыхание и молясь, чтобы на груди любимого снова не вспыхнули ненавистные узоры, мертвенно-белые, похожие на заледенелые шрамы. «Хольда, коснись генерала магии!» попросила целительница. Я вздрогнула. Прошло восемнадцать лет, но я до сих пор помнила, как моя магия убивала его, разрушая человеческую ипостась. Поборов страх, соткала простенькое заклинание и набросила на ауру Тиля. Самое слабое плетение из всех, что я знала. Даже если что-то не заладится, оно не успеет навредить. Прошло несколько долгих минут, прежде чем Эстер облегченно выдохнула и попросила усилить воздействие. Моя магия провоцировала проклятие, и если в глубине ауры Тиля затаилась хоть крохотная искорка мертвого аркана, он отреагирует на мою силу. Но время шло, я колдовала, послушно исполняя приказы Эстер о печати мертвечихи, так и не появились. «Чисто!» — наконец произнесла целительница. Едва слышно, словно еще сама не до конца поверила в это. «Можете легонько коснуться друг друга, но ненадолго. Генерал пока ослаблен лечением, и твоя близость может подморозить его». «Ради такого я согласен замерзнуть», — рассмеялся Тиль и потянулся ко мне, приподнимаясь на локтях. Я тут же подлетела к нему, вначале ускользая от прикосновений, но магией поправляя подушку, чтобы ему было удобнее. Мои снежинки задевали обнаженную кожу дракона, вспыхивая и тут же превращаясь в капельки воды, стекая по крепкому торсу и дразня воображений Залюбовавшись, Я упустила из виду его коварство. Тиль подался вперед, нежно касаясь моего лица и обжигая невесомым прикосновением. Его пальцы ожидаемо скользнули сквозь меня, но на коже все равно остались следы живого тепла. Я вздрогнула, не зная, бежать ли прикоснуться к нему в ответ. А Эстер вдруг рассмеялась и захлопала в ладоши. «Получилось!» «У нас все получилось!» — воскликнула она. «Проклятие полностью разрушено! Но я пока не рискну вытаскивать из ауры генерала Цепи. Его первая искра по-прежнему уязвима, и я не могу дать гарантии, что мертвечиха не попытается восстановить старые заклинания». «Такое, возможно?» — испугалась. «Если у нее остался образец крови, да...» «Зато цепи не позволят наложить новый аркан», — успокоила Эстер. «К тому же они защитят генерала во время боя». «Видишь, сплошные плюсы», — Тиль усмехнулся. Он бодрился, но лечение далось ему нелегко. Лицо было очень бледным, и голос звучал сипло. «Скоро он уснет», — Эстер предупреждала, — что на этот раз откат сработает очень быстро. «Вам нужно отдохнуть. Я приготовлю зелье». Целительница направилась к столу. «Не пытайтесь сопротивляться. Хороший сон ускорит заживление ауры». Тель хотел возмутиться, но я воспользовалась тем, что Эстер отвернулась и порывисто потянулась к нему, целуя в губы, бегла, но жадно. Ловя ускользающие моменты и испытывая горечь от осознания, сколько времени мы потеряли из-за нечисти. Тель попытался поймать меня, но его рука прошла сквозь снежную ману. Что ж, хоть какое-то преимущество от призрачной формы. Это задаток, послала ему мысленно сообщение и подмигнула. Остальное после отдыха. Любимый недовольно фыркнул. Соблазн перекинуться в более осязаемую форму был велик. Но мы не для того столько ждали, чтобы в один миг все испортить. Сейчас его устойчивость к ледяной магии на нуле, а все снежные лилии, способные смягчить заморозку от моей ауры, мы отнесли в лазарет. Детям они нужнее. Мы также выкроили два букета для Латифы и Роберто, чтобы нечисть не смогла добраться до них раньше полнолуния, так что придется еще немного потерпеть. К нам подошла Эстер, протягивая телю стакан с восстанавливающим эликсиром, заодно еще раз просканировала его ауру. Убедившись, что все в порядке, дала последние указание и вышла из комнаты. Я облетела кровать и легла с другой стороны. теле склонил голову на бок, но ничего не сказал, только сонно улыбнулся. «Буду охранять твой сон», — прошептала, с нежностью ускользнув пальцами по его плечу. Татуировки пары на наших руках заискрились в ответ. К нашей радости их больше не омрачали в сполохе проклятия. Мы победили, но впереди решающая битва. Нужно собраться и окончательно закрепить за собой право на счастье.